По смерти его, и когда уже выяснились дела, Катерина Николаевна уведомила Анну Андреевну через своего поверенного о том, что та может получить эти 60 тысяч, когда захочет. Но Анна Андреевна сухо, без лишних слов, отклонила предложение. Она отказалась получить деньги, несмотря на все уверения, что такова была действительно воля князя. Деньги... И теперь еще лежат, ее ожидая. И теперь еще Катерина Николаевна надеется, что она переменит решение. Но этого не случится. И я знаю про то, наверное, потому что я теперь один из самых близких знакомых и друзей Анны Андреевны. Отказ ее наделал некоторого шуму, и об этом заговорили. Тетка ее, Фонариотова, раздосадованная была сначала ее скандалом с старым князем, вдруг переменила мнение и, после отказа ее от денег, торжественно заявила ей свое уважение. Зато брат ее рассорился с нею за это окончательно. «Но хоть я и часто бываю у Анны Андреевны, но не скажу, чтобы мы пускались в большие интимности». О старом не упоминаем вовсе. Она принимает меня к себе очень охотно, но говорит со мной как-то отвлеченно. Между прочим, она твердо заявила мне, что непременно пойдет в монастырь. Это было недавно, но я ей не верю и считаю лишь за горькое слово. Но горькое... Настоящее горькое слово предстоит мне сказать в особенности о сестре моей Лизе. Вот тут так несчастье. Да и что такое все мои неудачи перед ее горькой судьбой? Началось с того, что князь Сергей Петрович не выздоровел и, не дождавшись суда, умер в больнице. Скончался он еще раньше князя Николая Ивановича. Лиза осталась одна с будущим своим ребенком. Она не плакала и с виду была даже спокойна. Сделалась кратка, смиренно. Но вся прежняя горячность ее сердца как будто разом куда-то в ней схоронилась. Она смиренно помогала маме, ходила за больным Андреем Петровичем, но стала ужасно неразговорчива, ни на кого и ни на что даже не взглядывала. Как будто ей все равно, как будто она лишь проходит мимо. Когда Версилову сделалось легче, она начала много спать. Я приносил было ей книги, но она не читала их, она стала страшно худеть. Я как-то не осмеливался начать утешать ее, хотя часто приходил именно с этим намерением. Но в присутствии ее мне как-то не подходилось к ней. Да и слов таких не оказывалось у меня, чтобы заговорить об этом. Так продолжалось до одного страшного случая. Она упала с нашей лестницы. Невысоко всего с трех ступенек, но она... Выкинула, и болезнь ее продолжалась почти всю зиму. Теперь она уже встала с постели, но здоровью ее надолго нанесен удар. Она по-прежнему молчалива с нами и задумчиво, но с мамой начала понемногу говорить. Все эти последние дни стояло яркое, высокое весеннее солнце, И я все припоминал про себя. То солнечное утро, Когда мы прошлой осенью Шли с нею по улице, Оба радуясь и надеясь, И любя друг друга. Увы, что стало после того? Я не жалуюсь. Для меня наступила новая жизнь, Но она, ее будущее, загадка. А теперь... Я и взглянуть на нее не могу без боли. Недели три назад я, однако ж, успел заинтересовать ее известием о Васине. Он был, наконец, освобожден и выпущен совсем на свободу. Этот благоразумный человек дал, говорят, самые точные изъяснения и самые интересные сообщения, которые вполне оправдали его во мнении людей, от которых зависела его участь. Да и пресловутая рукопись его оказалась не более как переводом с французского, так сказать, материалом, который он собирал единственно для себя – намереваясь составить потом из него одну полезную статью для журнала. Он отправился теперь в венскую губернию, а отчим его, Стебельков, и доселе продолжает сидеть в тюрьме по своему делу, которое, как я слышал, чем далее, тем более разрастается и усложняется. Лиза выслушала об Васине странную улыбкою и заметила даже, что с ним непременно должно было так случиться. Но она была, видимо, довольна, конечно, тем, что вмешательство покойного князя Сергея Петровича не повредило Васину. Про Дергачева же и других я здесь ничего не имею сообщить. Я кончил. Может быть, иному читателю захотелось бы узнать, Куда же ты девалась моя идея, и что такое та новая, начинавшаяся для меня теперь жизнь, о которой я так загадочно возвещаю? Но эта новая жизнь, этот новый, открывавшийся передо мною путь, и есть моя же идея, та самая, что и прежде, но уже совершенно в ином виде, так что ее уже и узнать нельзя». Но в записки мои все это войти уже не может, потому что это уже совсем другое. Старая жизнь отошла совсем, а новая едва начинается. Но прибавлю, однако, необходимое. Татьяна Павловна, искренний и любимый друг мой, пристает ко мне чуть не каждый день с увещеваниями непременно и как можно скорее поступить в университет. Потом, как кончишь учение, тогда и выдумывай, а теперь доучись. Признаюсь, я задумываюсь о ее предложении, но совершенно не знаю, чем решу. Между прочим, я возразил ей, что я даже и не имею теперь права учиться, потому что должен трудиться, чтобы содержать маму Элизу но она предлагает на то свои деньги и уверяет, что их достанет на все время моего университета. Я решился, наконец, спросить совета у одного человека. Рассмотрев кругом меня, я выбрал этого человека тщательно и критически. Это Николай Семенович, бывший мой воспитатель в Москве, муж марии Ивановны. Не то, чтобы я так нуждался в чьем-нибудь совете, но мне просто и неудержимо захотелось услышать мнение этого совершенно постороннего и даже несколько холодного эгоиста, но бесспорно умного человека. Я послал ему всю мою рукопись, прося секрета, потому что я не показывал еще ее никому, и в особенности Татьяне Пауне. Посланная рукопись прибыла ко мне обратно через две недели и при довольно длинном письме. Из письма этого сделаю лишь несколько выдержек, находя в них некоторый общий взгляд и как бы нечто разъяснительное. Вот эти выдержки.